Глава вторая. Фёдор самым мрачным видом сидел на диване. «Привет», — весело сказала я и села в кресло. «Зря пришла». «Нет», — быстро заявил Федя. Я прикинулась дурочкой. «Ты о чём?» Лебедев скорчил рожу. «Прекрати, ясно же. Это Ленка тебя подослала. Не хочу оформлять брак. Всё. Точка. Конец». «И не надо», — улыбнулась я. Жених икнул. «В смысле? Не желаешь жениться на Елене? Твоё право!» Пожала я плечами. «Забирай вещи и уезжай от диванковой». «Речь идёт не о разрыве отношений», — живо уточнил Федя. «Просто я не хочу их официально оформлять». Я пересела на стол. «Федя, ты как относишься к Ленке?» «С любовью», — ответил Лебедев. Я сцепила зубы, конечно, с горячей настоящей любовью. До встречи с Леной Феденька жил, прямо скажем, не очень богато, нигде не работал официально, вроде по образованию он художник, но я диплома Лебедева и его картин не видела. «Жить с ней я буду, как жил», — гудел тем временем он. «А ж т а м в паспорт не поставлю, понимаешь?» «Нет», — ответила я. «По какой причине ты р е ш и л отложить свадьбу в день росписи? Не мог это сделать раньше?» Нет. Надулся лебедьев. Почему не отставала я? Потому что медведь со мной поговорил, когда машина приехала. Я ожидала л ю б о г о ответа, кроме того, что услышала, поэтому растерялась. С тобой беседовал мишка? Да. Живой? Фёдор усмехнулся. Очнись, мы не в лесу, в Москве, по столице косолапые не разгуливают, п л ю ш е в ы й конечно. Плюшевые, значит? Повторила я. «И, конечно, ты шутишь!» «Нет», — серьезно возразил Федор. Я уставилась на него. Странно, конечно, но большинство женихов перед свадьбой нервничают сильнее, чем их невесты. Наверное, мужчинам передаются спазмы ужаса, их кошельков, которые осознают, им теперь придется худо. После регистрации брака нежная женская лапка получит законное право шарить в портманы мужа, а он наивный, услышав от второй половины фразу «Купила сегодня туфли красные с бантиком на каблуке», думает, что спутница жизни экономно приобрела одну пару. То, что их три, ему и в голову не придёт. Скорее всего, у Феди сейчас приступ паники, который случается со многими представителями сильного пола при виде двери с табличкой «Дворец бракосочетаний». Впавший в нервное состояние жених видит на двери другую надпись. «Похороны свободной жизни». А кто станет веселиться на похоронах? Я решила говорить с Федей, как с человеком, у которого начался реактивный психоз. Знаете, что это за болезнь такая? Привожу пример. Вы ехали зимой по набережной, не справились с управлением, угодили в реку. Вас оттуда благополучно вытащили, но вы повели себя неадекватно. До падения шофер был вполне разумным человеком, а после пребывания в воде лишился разума от испуга и шока. Такое внезапное превращение и называется реактивным психозом. Прекрасная новость, в большинстве случаев этот недуг хорошо лечится. Я спросила. Феденька, ты советовался по поводу свадьбы с Плюшевым Мишкой? Нет. Милый, минуту назад ты сказал, что Михаил Потапыч отсоветовал тебе оформлять брачный союз с Леной. Нет, то есть да, заявил Лебедев. «Я приуныла. Похоже, Федя совсем плох». «Ты с ним советовался?» «Какому идиоту может прийти в голову спрашивать мнение игрушки?» Возмутился жених. Он сам ко мне полез. Я постаралась не измениться в лице. «Кто?» «О ком мы говорим?» «О плюшевом медведе. Он решил пообщаться с тобой?» «Да». «Ой, жаль мужика. У него беда с головой». Феденька, а где он тебя нашёл? Медведь на капоте сидел. На машине? А ты видела когда-нибудь человека с капотом? Нет. Значит, тогда глупый вопрос задаёшь. Да, Топтыгин сидел на лимузине. Свадебном? Угадала. Глупейшая традиция привязывать разную фигню к машине, на которой в ЗАГС едут. Но Лена очень хотела, чтобы всё было как у людей. Правда, она заикнулась о кукле, но тут уж... Я не согласился. Мужик на тачке с пупсом. Да никогда. Мужик только с медведем покатит. а, -а, -а" Протянула я. Лимузин за мной сначала заехал. Овещал Лебедев. Я спустился, хотел дверцу открыть. Слышу голос такой писклявый. «Федя, стой!» Я не понял, кто ко мне обращается. Стал оглядываться. А разговор продолжается. «Федор, послушай, Лена ведьма!» Она всех своих мужей съела. Диванковый энергетический вампир. в ы с о с и т из тебя все силы и бросит, поверь мне». Я прибалдел. «Кто говорит?» И сразу ответ получил. «Миша, я на капоте сижу. Твоя невеста в конторе, где я работаю, на все свои свадьбы машину заказывала. Знаю правду про неё. И на похороны она тоже тачку берёт». Я пригляделся. «Ё-моё!» Игрушка, которую к капоту примотали, рот открывает, глазами моргает. И голос из нее летит. н о у меня прямо страх взял. Медведь повторил. И на похороны с ней я всегда езжу. Я шалил. н о чьи? Топтыгин засмеялся. Ха-ха-ха. Я уже говорил. Она вампир. Где ее б ы в ш и я мужья? Знаешь? Федор схватил меня за руку. Я ответил ему. Нет, не интересовался их судьбой. Игрушка объяснила. Все покойники. Лена их красиво хоронит. Из-за другого выходит. Чёрная вдова. Беги, Федя, беги, пока жив. Ясно тебе, почему я не желаю брак оформлять. Я выдернула свою руку из ледяных пальцев Лебедева. Федя, если Ленка кровосос, то тебе от неё надо драпать на Северный полюс или ещё куда подальше. Нельзя жить с вурдалаком. А ты решил остаться, но жить без штампа в паспорте. Где логика? Ну... Протянул Лебедев. «Ну...» «Не хочешь — не женись», — продолжала я. «Совет плюшевого медведя безусловно ценен, но, думаю, он тебе просто позавидовал. Ты станешь мужем Лены, весело погуляешь на свадьбе, потом поедешь с молодой женой в медовое путешествие. Вы куда собрались?» «На Мальдивы», — вздохнул Лебедев. «Думаю, Лена дорогой отель заказала», — предположила я. «Не, виллу», — уточнил Федя. Перелёт бизнес-классом. Вот видишь, — сказала я, — у тебя впереди прекрасный отдых и замечательная жизнь с любимой супругой. А у медведя что? Ну, сам подумай, приятно ли целыми днями кататься на капоте? Не поесть, не отдохнуть, на островах так тыгину не побывать, на вилле не жить. Вот он и озлобился, решил тебе нагадить. Перестань валять дурака, иди к Лени. Лебедев вскочил и кинулся к двери. Да, ты права. Я пошла за ним и на пороге столкнулась с Диванковой.